Глава восьмая. Нейт. Она осталась на всю тренировку. Даже проводила меня через кампус в тренажерный зал. Осенью у нас всего несколько турниров, показательных. Настоящая работа начнется через месяц или два, но у меня все равно плотный график, в который сложно втиснуть еще что-то. Роу. Однако выходные свободны. общежитие забиты, поскольку в понедельник начинаются занятия. И всё тут именно так, как я себе и представлял». «Эй, придурок!» — кричит Тай, выезжая из-за двери и швыряя в меня свернутую пару грязных носков. «Лови! Ты иногда такой мудак!» — отзываюсь я, смахивая носки с коленей на пол. Вонючие они у него жесть. «Да-да, скажи это маме!» — ржёт Тай. «Кстати, говорил утром с родителями». Приедут навестить нас через пару недель. На ужин поведут и всё такое. Я пойду с Кэс. Меня интригует его увлечение Кэс. Ни одна девушка не заинтересовывала брата больше, чем на неделю. Похоже, Кэс нашла его слабое место. Однако ещё удивительнее то, что она совершенно нормальная. У Тая никогда не было проблем с девчонками. В старшей школе он стал королём выпускного бала, и это уже после несчастного случая. Местная газета посчитала клёвой историей то, что старшеклассники выбрали королём парня в инвалидном кресле. У взяли интервью, и его цитата, в общем-то, говорит сама за себя. «Кресло, конечно, обращает на себя внимание, но, видя такую красивую мордашку, девчонки просто не могут устоять», — заявил он. Мама тогда сказала, что нельзя быть настолько самодовольным, а отец дал ему 5 «Вот такой у нас Тай». Мне бы чутка его самоуверенности. «Позови с собой Роу», — говорит он, повернувшись ко мне спиной. А значит, говорит серьёзно, а не прикалывается. Если бы он стебался, то неустанно отпускал бы грубые шуточки про неё прямо мне в лицо. Ему нравится Роу. Нравится мысль о том, что мы с ней пара. Здорово. «Да. Думаешь, она пойдёт?» «Я знаю, что она пойдёт», — отвечает Тай. поворачивается и кидает в меня грязные боксеры. грёбаный мудак!» Я встаю, бросаю трусы ему в лицо и выскакиваю из комнаты. «Во-во, лучше драпой кричит он, когда я захлопываю дверь. Дверь в их комнату открыта, и мне почему-то становится нервозно. Подходя ближе, слышу доносящуюся из-за неё громкую музыку. Не такие песни я ожидал услышать из девчачей комнаты. Я стучу в дверь, но меня, естественно, не слышат, поэтому я медленно вхожу. Роу стоит спиной ко мне, но Кэс меня сразу замечает и подмигивает. Роу поёт «Sex is on fire» группы «Kings of Leon», взгромоздясь на кресло посреди комнаты и размахивая в воздухе руками. Видно, представляет себя на сцене. Я такой милоты в жизни не видел. Молча прохожу в комнату, соскальзываю спиной по стене и подтягиваю груди к груди колени, чтобы сидя любоваться Роу. Во время припева Кэс прыгает на кровать и подпевает ей. Поют они ужасно, но я бы не отказался от целого концерта, лишь бы и дальше смотреть на Роу. Один раз она крутанулась на месте, но с закрытыми глазами, поэтому всё ещё меня не заметила. Так что у меня возникает хорошая идея. Я прикладываю палец к губам, показывая Кэс, чтобы она не выдала меня, а сам подкрадываюсь сзади Кроу. Кэс с улыбкой кивает. Я жду несколько секунд до начала припева, и когда Роу скидывает руки, обхватываю её за талию, и притягиваю к себе. Правый хук у Роу что надо. Из носа хлещет кровь. Мне по сотню раз за час достается мечом по лицу, но никогда не было столько крови. «Оу, чёрт!» На глазах выступают слёзы. Стыдно-то как! «Боже мой, прости! Погоди, сейчас принесу полотенце!» Роу бежит к шкафу, вытаскивает из него огромное банное полотенце и протягивает мне. Я поспешно прижимаю его к носу, поскольку последнее, чего хочу, залить тут кровью весь пол. «Сам виноват», — бормочу, подняв руки и опускаясь в кресло, на котором только что танцевала Роу. «Нет, боже, прости меня, пожалуйста, просто меня легко напугать». «Да уж и вижу». Кэс приглашает музыку, чтобы мы слышали друг друга. Роу садится рядом со мной на колени и, накрыв мою руку своей, отводит от лица полотенце. Всего-то крохотный жест, но от взгляда Роу у меня перехватывает дыхание. В её глазах сильное беспокойство, рука дрожит. Не сдержавшись, беру её ладонь в свою. Взгляд Роу устремляется на наши руки, и она отшатывается, выдернув ладонь. «Принесу тебе лёд», — говорит она, поднявшись и обняв себя руками. «Не надо, всё нормально. У меня есть брат, и по лицу я получал... часто. Через минуту всё пройдёт». Продолжая обнимать себя за пояс, Роу пятится и садится на край кровати. Кэс лезет под свою постель за спортивной сумкой, после чего и идет к шкафу, чтобы наполнить ее бельем для стирки. «Схожу в прачечную. Роу, тебе надо что-нибудь постирать?» — спрашивает она. «Нет, спасибо». Роу провожает глазами уходящую подругу. Как только дверь за ней закрывается, Роу перестает дышать. «Кэс — моя новообретенная лучшая подруга». Она специально оставила нас с Роу наедине. Но почему-то после её ухода Роу занервничала ещё сильнее. Ей явно неуютно. Она встаёт, отходит к пробковой доске возле своей кровати, меняет на ней фотографии местами и пришпиливает несколько кнопок. «Готова к понедельнику?» — интересуюсь я. Отняв от носа полотенце, смотрю, перестала ли кровить. «Наверное, да», — отвечает Роу. Её голос звучит глухо и не очень уверенно. Тай говорит: "Первая неделя лёгкая. Преподы дают учебные планы, объясняют, чего от нас ждут". Поднявшись, подхожу к роу и встаю у неё за спиной. При моём приближении она напрягается всем телом. Она прикрепляет одну и ту же фотографию то туда, то сюда, словно не зная, где её лучше оставить. "Можно?" протягиваю руку. "Хочу рассмотреть снимок поближе". Роу отдаёт его мне, натянуто улыбаясь. Фото сделано год или два назад. Роу на нём выглядит юнее, ей около 16 она сидит на коленях какого-то парня, обняв его и уткнувшись носом ему в шею. Он улыбается искренней счастливой улыбкой, и на его месте я бы, блин, тоже так улыбался. На нём бейсболка. И судя по тому, что он в заляпанных грязью бейсбольных штанах, только-только закончилась тренировка. «Твой парень?» Перехожу сразу к делу, хотя, если честно, не готов пока узнать, был он им или остался. Роу кивает, забирает у меня снимок и пришпиливает его в самом низу доски. «Один из игроков твоего отца?» «Я надеюсь, что она сама обо всем расскажет, и мне не придется ее расспрашивать». Но Роу снова молча кивает. В комнате стоит давящая тишина. Я чувствую себя непрошенным гостем. Задумавшись, прикусываю нижнюю губу. Постираю его и принесу. Приподнимаю я полотенце и медленно пячусь к двери. «Можешь оставить себе», — отвечает Роу. Её губы двигаются, словно она хочет сказать что-то ещё, поэтому я останавливаюсь. Стою посередине комнаты, глядя в глаза Роу, и вижу в них такое, что хочется плакать. Проходит несколько секунд, но она по-прежнему молчит. Я разворачиваюсь и ухожу. Роу. Как только Нейт уходит по лицу ручьём, начинают течь слёзы. Я ненавижу эти фотографии. Ненавижу и люблю. Мама советовала не брать. Такое лучше оставить дома. Но я хотела, чтобы они были со мной. Хотела, чтобы джоши и Бетти были со мной, а не только в моей голове. Ненавижу тебя. Это всё, что я пишу Джошу. Захлопываю крышку ноутбука, падаю на постель и сворачиваюсь клубочком, завернувшись в свои покрывала. Услышав, что в комнату вернулась Кэс, задерживаю дыхание, прекращая рыдать и притворяясь спящей. Она берет ключи и уходит, оставляя меня одну. Я проспала всю субботу. Урывками по 15-20 минут. Я вымоталась, но не физически, а эмоционально. Пейдж куда-то подевалась и вернулась только в воскресенье. Это был просто подарок судьбы. С ее возвращением пришел конец тишине и покою, которыми я наслаждалась в ее отсутствие Мне нравится и Сигма, и Дельта. Что выбрать? Как думаешь, Кэс? Кэс не слушает сестру, и Пейдж обязательно повторит вопрос, только громче. Поэтому я решаю не отсиживаться в стороне. Выбери Сигму. Подаю голос, понятия не имея, в чем отличие между Сигмой и Дельтой и другими дурацкими буквами, которыми Пейдж достает нас с Кэс уже не меньше получаса. Меня уже подмывает назначить встречи со всеми греческими сестричествами МакКоннелла, чтобы предупредить их. Не берите ее. Вы не представляете, насколько просядут ваши стандарты качества. Но я не делаю этого. Не делаю так, как Адам что угодно, лишь бы Пейдж уехала из нашего общежития, оставив нас с Кэс вдвоем. «Нет. Лучше выберу Дельту», — заявляет Пейдж зло мне. «Плевать». Раздаётся тихий стук в дверь, но только я его слышу. Это Нейт. Точно он. Я уже узнаю, как он стучит. От этой мысли мне не по себе. Сердце наполняет пугающее чувства и мне это не нравится. Нейт снова стучит, в этот раз громче. Кэс, услышав, встаёт и идёт к двери впустить его. С ним Тай, слава богу. «Эй, дамочки, ваши герои прибыли!» — говорит Тай. Он усаживает Кэс себе на колени, потянув её за шлёвки джинсов. Она смеётся, и, глядя на них, я улыбаюсь. У них всё так... просто. Я смотрю на Нейта, он тоже улыбается, наблюдая за братом и Кэс. Желает ли он, как и я, таких отношений? Сомневается ли, как и я? Я тебя заждалась. Есть хочу. Кэс хватает сумочку и перекидывает через плечо. Мы в столовую, обедать. Идёшь с нами, Роу? «Нет. Перекушу что-нибудь в комнате», — поспешно отзываюсь я. «Наверное, слишком поспешно». «У тебя ничего нет. Идём». Кэс тянет меня за руку. «Я с вами», — заявляет Пейдж, и стаскивает с себя рубашку, оставаясь в майке, которая на размер ей мала и так стискивает грудь, что та частично вываливается. «Я не хочу никуда идти. Не очень хорошо переношу общественные места, особенно многолюдные столовые». но Пейдж уже пристроилась под бочком у Нейта и лапает его, придумывая разные оправдания, указывает на что-то на его рубашке и приподнимает ее край посмотреть фирму по бирке на джинсах. Ладно, я тоже пойду. Что я творю? Как это переживу? Спасибо тебе, ревность. Сила, с которой нужно считаться, и, возможно, единственная эмоция, способная подавить страх. Мы выходим. Сердце так колотится, что как бы не отхватить инфаркт. Стараюсь держать руки по бокам, поскольку подмышки немилосердно потеют. Никогда в жизни так не нервничала. «Чей мобильный звонит?» «Твой Кэс?» — спрашивает Пейдж, дернув сумочку сестры. Она идет по другую сторону от Нейта и поэтому тянется через него. Собственно, только поэтому и тянется. Я знаю это, потому что звонит мой телефон, и каждый из нас это понимает. Это настолько очевидно, что Пейдж выглядит жалкой. «Это мой. Идите, я вас догоню». Я вытаскиваю мобильный и вижу номер мамы. «Я подожду. Мы вас догоним», — отвечает Нейт. Прислоняется к стене и кивает мне. «Не спеши». Он ждёт. Меня ждёт. Я одновременно и рада, и в ужасе, ведь он услышит наш с мамой разговор, а она будет задавать вопросы. Личные, на которые я не хочу отвечать при нём. «Да, мам». Надеюсь, голос прозвучал позитивно, нейтрально. «Судя по голосу, у тебя всё хорошо». Уже анализирует. Мама экономист, но где-то на жизненном пути заделалась ещё и доктором Филом. Примечание. Доктор Фил, американский психолог, писатель, ведущий телевизионной программы «Доктор Фил». Конец примечания. «Да, я иду обедать. Как дела?» Я пытаюсь не затягивать разговор и не провоцировать излишние вопросы. Ты идёшь обедать? Чёрт. С друзьями. У меня чудесная соседка по комнате. Мы идём в столовую. Кидаю взгляд на Нейта. Он ухмыляется. Мне неловко, что он всё это слышит. Мама сейчас наверняка заведёт речь о том, как важны друзья и как она гордится мной за прилагаемые усилия. И я, конечно, права. Милая. «Ты такая молодец! Дальше будет легче! Друзья — важнейшая часть процесса выздоровления!» Я слушаю краем уха, поскольку мама говорила об этом не раз. «Друзья равно выздоровление!» Я поняла, поняла. Росс всего раз сказал это на нашей с мамой семейной сессии, и она прицепилась к его словам. Мне кажется, она сама уже не понимает их значения и просто будет повторять их снова и снова, как болельщики своей кричалки. пока я не достигну финишной линии. «Мам, ты прости, но меня ждут», — говорю я, глядя на Нейта, единственного, кто меня ждёт. «Хорошо. Позвони завтра. Расскажешь о занятиях», — отвечает она, не спеша вешать трубку. «Ладно. Люблю тебя». Меня вдруг ужасает мысль о том, что я иду в переполненную столовую. Но в словах мамы есть толика правды. «Друзья — часть исцеления». «Готова?» — спрашивает Нейт. Отталкивается ногой от стены и протягивает мне руку. «Я не беру её. Не потому что не хочу, боже, я очень этого хочу, а потому что мне не нравится то, что это будет означать». Я ходила за руку с Джошем. Обычно унёсся от своего класса к моему и ждал меня у двери, чтобы проводить на следующий урок. Я ходила за руку с ним. И теперь мне кажется неправильным делать это с кем-то ещё». Потому как Нейт ведёт себя в лифте, я понимаю, что ему некомфортно. Он словно боится обидеть меня. Стоит в противоположном углу, не вторгаясь в моё личное пространство, так как я отказалась взять его за руку. Мне нравится Нейт. И хочется дружить с ним, поскольку нравится быть рядом с ним. Этого должно быть достаточно. Лифт останавливается на втором этаже и заходят две девушки. Они замечают, что мы с Нейтом стоим в разных углах. «Он пёрнул», — говорю я. Пусть почувствует себя неловко. Им, блин, спуститься по лестнице со второго этажа на первый было сложно. Ну и хотелось вызвать у Нейта улыбку, что у меня и получилось. Ухмылка, ямочки. «Оу, да. Простите, дамочки. Навалил немного», — отзывается он. Я зажимаю рот рукой, чуть не хрюкая от смеха. Щёки пылают. Девушки вытаращенными глазами смотрят прямо перед собой и тянутся руками друг к другу, желая обсудить дикую поездку на лифте. Когда двери лифта открываются, я шлёпаю Нейта по руке, отчего он слегка теряет равновесие. «Поверить не могу, что ты это сказал!» ты мне выбора не оставила!» «Знай, я не проигрываю в игре «Поставь другого в неловкое положение!» «Если хочешь участвовать в ней, считай это честным предупреждением!» Будешь проигрывать каждый раз. Его уверенность в себе будет в моём сердце ещё одно чувство. Раньше я любила соперничать. Даже с Джошем. Всегда хоть на один балл, но обгоняла его в результатах тестов. Хоть на долю секунды, но опережала его на физкультуре в забегах на милю. Да? Думаешь, напугал меня этим? То, как он смотрит на меня и как улыбается, явно закусив язык зубами, побуждает меня продолжить. «Мне просто жаль тебя. Эти девчонки считают тебя пердуном. В их трусики ты теперь не залезешь». «В их трусики я и не хочу залезать». Выражение его лица не меняется, и я чувствую в его словах двойной смысл. Грудь теснит от надежды, которую я не должна бы испытывать. «Что ж, я в игре». Я поворачиваюсь к двойным дверям столовой. «Этот шаг для меня столь невероятно огромен». Жаль, никто из моих его не видит. Я толкаю дверь и вхожу в шумный зал, заполненный столами, стульями и незнакомцами, только благодаря тому, что отвлеклась на Нейта. Грудь сдавливает, но ноги продолжают двигаться вперёд. Да, друзья помогают выздоравливать. Но Нейт больше, чем друг. И он возвращает мне те частички меня, которые я думала утратила навсегда. «Привет всем!» «Извиняемся за задержку!» Роу позвонили сказать, что ее смазка готова. Пришлось идти забирать, — заявляет Нейт, и громко, чтобы все слышали, шепчет. «Это же та, что помогает от... натираний!» При этом он смотрит мне прямо в глаза, как справлюсь с вызовом. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не вылупиться от шока и не покраснеть, как помидор. Раньше я в таких играх была хороша. Почему бы не попробовать снова? Я помню, как это — шутить с друзьями. «Да, мне уже намного легче. Она быстро помогает», — отвечаю я, и краешки губ Нейта изгибаются в улыбке. «А вот штаны твои жаль». Я жду, понимая, что кто-нибудь заглотит наживку. Не Нейт, конечно. Он умелый игрок и прекрасно знает, что я задумала. Он даже видит, как я беру со стойки бутылку воды и медленно откручиваю крышку. Я рассчитываю на Пейдж, и когда именно она клюёт на приманку — Впервые за многие месяцы крошечный кусочек моего разбитого мира встаёт на своё место. «А что с твоими штанами?» — спрашивает Пейдж. «Есть». «О, я думала, все в курсе. У Нейта недержание. Описался по пути сюда». Наклонив горлышко бутылки, выливаю на его джинсы воду. Мы стоим в очереди, и я делаю это за его спиной незаметно для других. Он даже не вздрагивает, наоборот, стоит, не шевелясь, пока я мочу его штаны. Шах и мат. Ну да. Обоссался. Видать, придётся целый день сидеть на толчке. Кто хочет есть? Нейт подбрасывает в воздух яблоко и хватает его зубами, одновременно подцепляя поднос и делая в очереди шаг вперёд. С его джинсов капает вода. Кэс и Пейдж на него во все глаза, ошеломлённые происходящим. Тай со смехом качает головой и, взяв поднос, Следует за братом. Нейт — потрясный соперник. Я всегда такого хотела. И он нравится мне сильнее, чем я думала. Нравится сильнее, чем должен бы был. И часть меня этому не противится.